Глава 15 Островитянин С холма посыпался мелкий булыжник. Я невольно взглянул вверх и увидел какое-то существо, быстро подкрадывающееся ко мне, прячась за сосны. Я не мог разобрать, был ли это медведь, обезьяна или человек, а видел только, что оно было черное и косматое. И так...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 Бросился передо мной на колени, с мольбой протягивая ко мне руки. «Кто вы такой?» — спросил я, останавливаясь в недоумении. «Я Бен Гун!» — отвечал он странным и хриплым голосом, напоминавшим звук ключа в заржавленном замке. «Я бедный Бен Гун! Да, я уже целых три года не разговаривал!»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 «Я знал, что это значит. Моронами назывались те несчастные, которых пираты в виде наказания высаживали на необитаемом острове с небольшим количеством пороха и пуль». «Да», — продолжал он, — «три года я уже живу здесь, на острове, и питаюсь дикими козами, ягодами и устрицами, ведь человек способен жить везде». Куда только не занесет его судьба. Но моя душа стосковалась по настоящей еде. У вас нет случайно с собой кусочка сыра? Конечно, нет. Ну вот. А знаете, я не одну ночь видел во сне сыр. Отличный. Огромный сыр. И просыпался опять здесь, на этом диком острове. Если... «Я опять попаду на корабль, то уж, конечно, достану вам сыру, сколько хотите», — сказал я. Между тем незнакомец все время щупал материю моей куртки, гладил мои руки, разглядывал мои сапоги и вообще выражал чисто детскую радость, что видит перед собой человеческое существо. Но при последних моих словах на его лице отразилось хвастливое лукавство. «Если вы опять попадете на ваш корабль», — повторил он, — «кто же?» Вы думаете, помешает вам это сделать? Конечно, не вы, — отвечал я. Ну, понятно, не я, вы правы, — вскричал он. А как вас самого зовут? Джим, — сказал я. Джим, Джим, — повторил он, — видимо, довольный. Да, Джим, долго я вел грубую и скверную жизнь, так что вам совестно было бы и узнать о ней, а ведь, глядя на меня, нельзя подумать, что моя мать была прекрасная, святая женщина. «Да, немножко трудно, — согласился я. Между тем, это так. Она была необыкновенно набожна. И я также был учтивым, примерным ребенком. И так бойко и быстро отвечал катехезе, что нельзя было отделить одно слово от другого. А потом и началось это. Началось с самой невинной детской игры на улице. Но пошло и дальше, дальше».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 «Ведь я богат!» Я подумал, что бедняга немного помешался, сидя три года один на острове, и, должно быть, на моем лице слишком ясно выразилось мое недоверие, потому что он с жаром повторил «Я богат, очень богат, говорю вам, и я скажу вам вот что. Я сделаю из вас человека, Джим. Да, вы будете благословлять небо за то, что вы первые нашли меня!» Но на лицо его неожиданно набежала легкая тень, и, схватив мою руку, он, угрожающе, поднял вверх указательный палец и спросил. «Скажите чистую правду, Джим, это не корабль «Флинта» приехал сюда». Тогда мой ум осенила мысль, что из этого одичавшего человека мы можем сделать себе союзника. «Нет, это корабль не «Флинта», — отвечал я, — и сам «Флинт» уже умер».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 Продолжал держать меня за руку и теперь сильно сжал ее. «Если вас послал долговязый Джон, — проговорил он, — то я погиб. Я знаю это». Я рассказал ему в нескольких словах всю историю нашего плавания и то положение, в котором мы очутились. Он слушал меня с живейшим интересом и по окончании рассказа погладил по голове. «Вы славный малый Джон, — сказал он. И попали в такое неприятное положение. Но можете довериться Бенгуну. Как вы думаете, будет ваш Сквайр великодушен с человеком, который поможет ему выпутаться из беды, в которую он теперь попал? Я ответил, что Сквайр вообще отличается замечательным великодушием и щедростью. «А Видите ли, продолжал Бенгун, я под щедростью не подразумеваю какого-нибудь лакейского места. Нет, это не для меня. Джейм.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 «Да и если нам удастся избавиться от остальных матросов, то вы будете даже нужны нам на корабле!» «А, вы так думаете!» — проговорил он, видимо, успокоившись. «А теперь я кое-что расскажу вам!» — продолжал он. «Я был на корабле в Линда. Когда он приезжал сюда зарывать свои сокровища, с ним было еще шесть человек, шесть заправских моряков. Они пробыли на этом острове около недели» а мы оставались на корабле. В один прекрасный день подан был сигнал, и Флинт, один, вернулся на корабль на маленькой лодочке. Голова его была повязана синим платком, и при заходящем солнце он выглядел мертвенно-бледным. Да, он вернулся один, остальные шестеро были, значит, убиты. Как ему удалось это, никто из нас никогда не узнал. Билли Бонс... Был тогда штурманом. Долговязый Джон – ботсманом. Они добивались у него, где он спрятал сокровища, а он отвечал. «Можете сами отправляться на берег, если угодно искать, да, но корабль не станет дожидаться вас, черт возьми!» Вот что он им ответил. «Да...» И вот три года спустя после этого я был на другом корабле в этих местах и сказал товарищам, когда завидел издали этот остров, «Вот здесь, блин, зарыл свои сокровища. Сойдем-ка на берег и поищем их». Капитану не понравилось это, но все мои корабельные товарищи были со мной заодно, и мы причалили такие сюда. Двенадцать дней искали мы клад, но все напрасно. На мне остальные вымещали свою досаду, а в одно прекрасное утро все уехали на корабль, бросив меня здесь одного. «Вот вам ружье, Бен, Гун, — сказали они. И заступ, и лом можете оставаться тут и разыскивать себе на здоровье клад Флинта. И вот, Джим, я живу здесь уже целых три года, и за все это время не видал настоящей человеческой пищи. А теперь взгляните-ка на меня хорошенько. «Похож я на простого матроса?» «Нет, вы говорите...» «Ну да, и никогда не был похож на него, уверяю вас!» «Говоря это, он кивнул головой и больно ущипнул меня за руку!» «Так передайте вашему сквайру», — продолжал Бенгун, «что он никогда не походил на простого матроса!» Еще скажите ему, три года он был один на этом острове, видал и солнце, и ненастье...» «И дождь, и бурю!» Случалось ему думать Я о молитве, да. «Так вы ему и скажите!» «Я своей старухе-матери, точно она еще жива!» «Так и скажите!» «Но чаще всего и больше всего занят был Бен Гун совсем другим!» «И при этом вы ущипните его вот так, как я делаю!» И он самым дружеским образом опять ущипнул мою руку. «Затем...» Продолжал он. «Вы скажите еще так...» «Гун...» Добрый человек. И понимает, какая огромная разница, так скажите. Огромная разница между настоящим джентльменом и джентльменом удачи, каким я и был раньше. Хорошо, сказал я. Но я не все понял из того, что вы сказали. Впрочем, это все равно, потому что я не могу попасть на корабль. А -а -а, почему же не попасть на корабль? У меня есть лодка которую я сделал сам, вот этими руками. Я держу ее тут, за белой скалой. В худшем случае мы можем отплыть, когда уже стемнеет. Шшш, проговорил он вдруг. Что это такое? Хотя до заката солнца оставалось еще около двух часов, раздался оглушительный пушечный выстрел, эхом отдавшийся по всему острову. Начали стрелять, вскричал я. «Это битва! Идите за мной!» И я бросился к месту стоянки нашей шхуны, забыв свой прежний страх. Около меня, не отставая ни на шаг, бежал Бенгун. Он все время болтал на бегу, не получая от меня ответов, да и не дожидаясь их. После пушечного выстрела спустя довольно долгое время послышался залп из ружей, и затем снова все стихло. Вдруг в четверти мили от нас я увидел английский флаг развивавшийся над лесом.